И мог точить его круглые сутки без всякой кормежки, потому что он как раз этим самым камнем и питался. Камниет оказался работящим и смешленным. Строительство шло к завершению, и китовраз потребовал положенную мзду. Соломонова казна к тому времени сильно поистощилась. Царь начал придираться к мелочам и всячески оттягивать расчёт. Дело, в конце концов, дошло до рукоприкладства, и разгневанный кентаврас так нападал венценосному заказчику копытам, что царь улетел на самый край света. Что бы ни произошло без власти и смуты, кентаврас принял облик премудрого царя и начал, как уж мог, править. Подданных очень тревожила новая манера владыки изъясняться, да и в судебных делах он стал допускать подозрительную нерасторопность –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 Справиться с ними не смог и тучегонитель Кранеон. Жон семисот ему мало, давай еще триста наложниц. — А ведь верно, Соломон Давидович, ведь многовато, — сказал Жихарь. — Мы вот с принцем от левой дороги отказались, чтоб до срока в хомут не залезть. Он же дорогу избрал, на которой сулили женитьбу, снова вмешался Китоврас. — Так говоря про меня, мол, кому и кобылу невеста?